Жасмин. Я всегда считала костюмированные ф э н т е з и й н ы е вечеринки р о д и в и з а г л я д и н н о г о чем-то вроде прыжков старзанкой развлечением для отдельных индивидов, тех, кому нравится подобное. И никогда в жизни бы не подумала, что и меня все это настолько захватит. Я словно стала кем-то другим, другой женщиной, не обремененной проблемами с мужем. Ведьмой, которая шла под руку со своим варваром, чтобы показать другим класс. И мы показали. Наш сумасшедший танец оказался тем самым, что окончательно меня расслабило, воодушевило. Я плыла по волнам мелодий и подчинялась рукам партнера. Я выкинула из головы все проблемы и наслаждалась, наслаждалась, наслаждалась. Давненько я ничего похожего не испытывала. Уже много лет, если подумать. Я улыбалась, смеялась, смотрела, как вокруг мелькают другие пары в пестрых костюмах. Жизнь, насчитанные часы, стала вдруг п е с т р о м сверкающим калейдоскопом, наполненным лишь яркими и чудесными мгновениями. Одно сменяло другое, третье, но ничего не менялось. Мне было хорошо, свободно и легко. А потом потащило Горского гадать. Лина з а г л я д и н о в а походила на свою фото на сайте, словно сошла с того снимка, хотя он не менялся уже несколько лет. Я знала, что это благодаря той же особенности, которая и меня отличала: красивая, статная, женщина без возраста, так бы я ее назвала, с м е д н ы м и волосами, что спускались до пояса и пронзительными глазами цвета спелого янтаря. Она будто видела всех н а с к в о з ь Лине очень шло черное платье с пышной юбкой и рукавами, одновременно похожее на цыганское и вечернее. Пока Лина раскладывала мне карты, Горский отправился к шведскому столу и принес пиццу. Я обожала пиццу, и спутник умудрился найти мою любимую, не о с т р у ю с нежным сметанным соусом. кусочками курицы, в ы м о ч е н н ы м и в этом соусе, с пряными шампиньонами и запеченными кисло-сладкими кружочками помидор. К пицце прилагали с ь к р е в е т к и которые я тоже обожала. Пахли так, что у меня желудок скрутился узлом, едва не заурчал до неприличия громко. Горский принес еще вина, чай и сок манго с м а р а к у е й Я ведь гадала вам на сайте, верно? Уточнила Лина, взглянув на меня в упор. Откуда вы знаете? Карты выходят похожие, словно я уже видела эти карты в такой последовательности и в таком окружении. Это случается только, если я уже делала расклад данному человеку. Так я вам гадала? Я заказывала расклад на вашем сайте, так развлечения ради, и все сбылось, хотя предсказание вышло не самым радужным. Что ж, вас ждет еще испытание и выбор. Скоро случится нечто такое, что встанет стеной непонимания между вами и нынешним вашим возможным мужчиной. А вот как вы эту стену преодолеете, будет зависеть только от вас. В вашу жизнь вернется то, что, как вы считаете сейчас, ушло из нее безвозвратно. Однако карты говорят, что вы можете стать счастливой. Если найдете в себе силы все перевернуть и сделать решительный шаг, выбор, который определит вашу жизнь. Я уперлась взглядом в слегка растерянное лицо Горского, но он подмигнул и сказал: «Не переживай, видишь, все хорошо закончится». Лина посмотрела на Горского так, словно знала о нем то, о чем даже он сам не подозревал, но ничего не сказала. Я взяла тарелку, и мы с Владом устроились на диванчике возле стены. Угощение оказалось отличным, впечатлений набралось вдоволь. Я быстро накидала немного на ноуте, который все это время Горский носил как мой верный оруженосец, и только во время танца оставлял одному из аниматоров, что дежурили возле столов. Порой принимали участие в о б щ е н и и или фотографировались с гостями. Пока я фиксировала пришедшие мысли, спутник не мешал, подавал чай и приносил бутерброды с нежнейшей сёмгой. Закончив, мы еще раз прогулялись по залу и немного потанцевали. Уже медленный, тягучий, спокойный танец, похожий на вальс. Надо признать, я отлично провела время. Даже едва не забыла, что совсем скоро должна вернуться, чтобы встретить сына из школы. Заметив, что стрелки часов на стене показывают, что уже почти семь, я повернулась к спутнику. Домой, догадался он. Я кивнула. Горский проводил меня до гримерки. Я быстро переоделась, оставив н о ш е н н ы й наряд в специальной корзине для грязного белья, и мы отправились на выход. Наверное, впервые за все время мне захотелось с кем-то поделиться. Егорский, думаю. Просто оказался не в том месте и не в то время. В одной с о м н о й машине в тот самый момент, когда мне жутко захотелось выплеснуть эмоции на тему своей долгой семейной жизни, скрыть нарыв, чтобы идти дальше. Потому что именно сегодня я поняла, что могу, что не все еще для меня потеряно, наверное. Извини за мужа, за ту сцену. Мне стыдно, что ты стал свидетелем наших семейных разборок. избегая смотреть на спутника произнесла я. Горский притормозил и съехал на обочину, взял меня за руку, сжав ладонь горячими вздрагивающими пальцами. Моя рука утонула в мужской ладони, и это было так приятно, волнующе, что следующие слова получились с п р и д ы х а н и е м И спасибо за то, что, в общем, за то, что защитил. Всегда готов. Тихо ответил Горский. То есть, если бы мы жили вместе, я мог бы каждый раз защищать тебя от мужа. Я усмехнулась и нашла в себе силы взглянуть на спутника. Шутите? Нисколько. Я изучала серьезное лицо Горского, чуть сдвинутые брови и морщинки на переносице. Он что, правда предлагает? У вас дома приют для женщин, с которыми плохо обращаются мужья? Попыталась я отшутиться, потому что от мыслей о намерениях Горского с п е р л о дыхание. Глупости полезли в голову, как солнечные лучи в дырявый сарай. Все и сразу. Может, он хочет нам не жениться, взять опеку над моим сынишкой? Даже не знаю, почему это пришло в голову. Я понимала, что мы с Горским едва знакомы. Да, определенно, я его возбуждаю. Еще как, я это видела. Но если мужчина тебя хочет, это еще совсем не значит, что он хочет на тебе жениться. Это просто означает, что он тебя хочет. Только малолетки не понимают разницы. Нет, у меня не приют. Горский ответил короче, чем я рассчитывала, и в машине п о в и с л о молчание, напряженное. Полное не в ы с к а з а н н ы х эмоций, предложений, предположений. Я не могла ничего сказать, а спутник, казалось, обдумывал свои возможные фразы, как шахматист обдумывает следующий ход. Наконец он добавил: "В последний раз, когда я признался, что неровно к вам дышу, вы начали меня сторониться, и мне показалось, что вам было неловко. Сейчас ничего не поменялось с моей стороны." Я по-прежнему очень хочу узнать вас получше и очень хочу вас как женщину, как соседку по жилищу и, возможно, как нечто большее. Я в з г л о т н у л а и мотнула головой. Вы меня не знаете совсем. Мы почти не общались. Это правда. Горский сделал еще паузу перед очередной порцией откровений. Но я вас знаю. Я знаю, что когда вы нервничаете, вы кладете руку на шею. Знаю, что когда вы задумчивы, вы поджимаете губы или смотрите куда-то в бок, тогда как многие вскидывают взгляд к потолку. Я знаю, что у вас четыре родинки на правой руке: на мизинце, большом пальце, безымянном и на запястье. Я знаю, что у вас на спине небольшой шрам, думаю от ожога или вроде того. Знаю, что вы любите йогу и танцы, и уж точно не заслужили того обращения, которое позволил себе ваш муж. Он сказал это на выдохе, будто торопился, чтобы не передумать. Я смутилась. с т р а н н ы е о щ у щ е н и я о х в а т и л ь с головы до ног. Удушливое волнение, тепло и спокойствие, словно я нашла свою тихую гавань. который корабль моей жизни может п р и с т а т ь без последствий, где ждут и готовы принять. Я вздрогнула от собственных мыслей и ощущений. Я думаю, это слишком для одного вечера. Горски кивнул. Возможно, но я не хотел, чтобы вы гадали о моих мотивах и намерениях. Да, я гадала. Я потому и ушла от мужа из-за подобного же случая. Не знаю, зачем я это сказала. Горский крепче сжал мои пальцы, а на глаза навернулись слезы, горькие, злые и бессильные. Перед глазами снова стояла ванная комната, и внутри родилось ощущение страха, полного бессилия перед Алексом и его непонятными намерениями, когда муж тряс и швырял меня, будто куклу. Я выдернула руки из ладоней Горского и закрыла ими лицо. Слезы хлынули градом, а спутник перегнулся через машину и крепко обнял. Вначале я отталкивала его, но Горский не подчинялся, а затем прижалась, будто искала защиты. Влад тоже сжал меня крепче. Жасмин, я не дам вас в обиду. Больше он ничего не сказал, молчал и только крепко обнимал. Я постаралась отдышаться. Отстранилась и зачем-то спросила: почему я? Не знаю, просто ты и все. Разве вокруг тебя мало женщин? Много. Так почему я? Я не знаю. Просто после встречи с тобой других я как-то не воспринимаю, женщинами не воспринимаю, а часто вообще не замечаю. Я выдохнула. Откинулась на спинку сиденья и замолчала, наблюдая за Горским. Он завел машину и поехал дальше, больше ничего не добавляя. И я была за это ему очень признательна. Смятие е н и буря в душе то успокаивались, а то поднимались и охватывали с новыми силами. Шпарил адреналин от очередных воспоминаний о муже и подогревал недоверие ко всему роду мужскому, Горскому в том числе. А потом мне хотелось ему довериться. Я жмурилась, изучая суровое лицо спутника, и видела Варвара на вечеринке, который обнимал и прижимал так, словно мы с ним давно вместе, заглядывал в глаза и выглядел так, словно весь мир у него в кармане. Просто потому, что мы вместе отплясываем. Просто потому, что мы сейчас вместе. Чтобы это для него и меня не значило.